Кто не знал Дмитрия Петровича, все говорили про него похвально, отзывались как о человеке дельным и хорошем. А притч Смолокурова ни от кого не слыхал, Зиновий Алексеевич, худых вестей про него.